В мирные времена, с начала весны и до конца осени, в верхнем этаже до проживали семьи виноградарей. Они следили за виноградником, собирали плоды и в то же время наслаждались чистым и свежим воздухом среди приятной зелени. Виноградники являлись для них своего рода дачами. Теперь же не было видно никого. До были пусты, а виноградники заброшены. Гром войны разогнал жителей. Одни бежали и укрылись в горах в Аяцдзора, другие попали в плен к врагу. Виноградники занимали довольно большую площадь. Они были отделены друг от друга низкими глиняными стенами, между которыми проходили искривленные, запутанные дорожки, представлявшие темный лабиринт под тенью густых деревьев. Не раз эти страшные для врага лабиринты виноградников поглощали большие отряды врагов. Но теперь враг смело проходил по пустынным виноградникам Гахтана. Самвел смотрел на эти грустные картины, и в сердце его ныла неизлечимая рана. Зато отец его был весел, ничто его не печалило. Он был увлечен тем, что после тяжелых лет разлуки впервые имел счастливый случай вместе с сыном принять участие в блестящей охоте. Они выехали из темных, запутанных переулков, и перед ними открылся широкий простор возделанных полей. Еще недавно поля эти казались чудесным золотистым морем тяжелых колосьев, обремененных обилием спелых зерен, вызывавшим в сердце земледельца безграничную радость. Но теперь из нержатых колосьев, высохших под палящими лучами солнца, высыпались зерна, и все поле клонилось от беспощадного ветра к земле точно после страшного побоища. Зеленые, еще недозревшие посевы проса и льна, не орошенные водой, поблекли и полегли на землю. Не было неусыпного работника, не было заботливого крестьянина. Скорбногласные жаворонки, влюбленные в поля, неустанно кружились на одном месте, хлопали крылышками и испуганно смотрели на уничтожную жатву. Они, словно опечаленные горем, то бросались вниз, испуская вздохи, то возносились к небу и, паря в воздухе, продолжали свою грустную, скорбную песню. На ячменных полях табуны персидских мулов безнаказанно расхищали собранный в стога овес и больше топтали его, чем поедали. Охотники миновали поля, несколько разрушенных сел, и вступили в прибрежные зеленые равнины Аракса, покрытые густым кустарником и рощами одичалых деревьев. Вода, застоявшаяся у берегов реки, превращала местность в болото. Гулко хлопали конские подковы по болоту, словно под ними была пустота. Иногда казалось, что упругая земля поднимается и опускается под тяжестью конских копыт. В этих местах таились глубокие ловушки Аракса, подземные страшные бездны. Они были наполнены густой черной грязью, поверхность которой, затвердев, образовал этот обманчиво опасный покров, по которому они теперь ехали. Эти бездонные пучины открывали иногда свой страшный зев и, как преисподняя, Проглатывали путников. В такой пучине погиб вместе со своим конем армянский царь Артаваст во время охоты на берегах Аракса. Солнце стояло уже довольно высоко. Свежий утренний воздух приятно потеплел от солнечных лучей. Отряд конных охотников продолжал медленно и весело продвигаться вперед. Самвел ехал на красивом буланом коне, подаренном ему в это утро отцом. За ним следовал юный Иусик, исполнявший должность оруженосца. Он держал длинное княжеское копье, большой лук, колчан полный стрел и длинный тонкий ременный аркан, висевший в смотанном виде на седле. При Самвеле же была только саблей маленький серебряный рог, подвешенный на золотом поясе. Старик Арбак был в полном вооружении и казался от этого совсем помолодевшим. Он ехал впереди, а за ним сорок вооруженных слуг Самвела. Некоторые из них держали на руке соколов, другие вели на привязи нетерпеливых борзых. Громадные густошерстые овчарки, которых охотники называли волкодавами, и ищейки бежали на свободе все это были подарки отца. Загонщики еще до восхода солнца начали выслеживать зверя. Они осмотрели все места, где могло быть его логово. Рядом с Самвелом ехал отец, окруженный телохранителями, а неподалеку от них на своем белом коне Миружан в сопровождении особого отряда. Его сопровождал полководец Карен вместе с подчиненными. Не участвовал в охоте только Хайр Мартпет. Впереди всех горцевало несколько знатных персидских юношей. Среди них был юный Артаваст. Эти юные наездники своим роскошным вооружением вызывали всеобщий восторг, но больше всех блистал юный Артаваст на своем ретивом коне. Он искрился безмерной радостью, За левым плечом у него висел серебряный колчан, наполненный стрелами, а за правым — лук, который был несколько велик для него. В руке он держал легкое копье, на поясе сверкал обоюдоострый меч в серебряных ножнах. Самвел ехал молча, погруженный в размышления. Лишь иногда он посматривал вокруг себя, вглядывался вдаль, точно старался распознать местность. Его печальное лицо, как всегда, не выражало удовлетворения, хотя он и старался представиться веселым. Но он и в своей печали был прекрасен. За него резвился его буйный конь, который делал непрестанно высокие прыжки. Но Самвел опытной рукой легко сдерживал порывы горячего коня, словно тот был тихим ягненком. Отец смотрел на сына и восхищался им. Он страстно желал, чтобы сын отделился от отряда и немного погорцевал на зеленой бархатной площадке, раскинувшейся перед ними. Он даже намекнул на это, но Самвел отказался. «Неудобный отец. Прекрасный конь, которого ты мне сегодня подарил, еще не привык ко мне. Да и я не знаком с его норовом. Мы можем не понять друг друга». «Не бойся», — с улыбкой ответил отец. «Твой конь настолько же горячий и упрям, насколько умен». Его очень нетрудно приучить. Это самый лучший конь из конюшни царя, царей Шапуха. Он получил его в подарок от князя Хамаверана. Когда я в последний раз представлялся царю-царей, чтобы отдать ему смиренный поклон прощения, он мне подарил этого коня, сказав «Иди, мамиконянтер, помощь светлейшего армузда да будет с тобой, иди и соверши на этом коне поход в Армению». Конь непременно принесет полный успех в твоих начинаниях. При этих словах отец протянул руку в сторону коня самвела. «Разве ты не заметил, что у него на лбу белая звезда?» Он указал на белое пятно в середине лба, похожее на белую звезду, которой природа наделила коня. «Я вижу ее впервые», — сказал самвел. «Это признак удачи», — повторил отец. «Не знаю, насколько эта звезда может сулить мне удачу», сказал сам Вел с двусмысленной улыбкой. «Кажется, мы проезжаем мимо болот. В этих местах много топий. Может случиться, что звезда на коне, подаренном шапухом, потеряет свою силу в топях Аракса?» «Может быть», — ответил отец, скрывая свое недовольство, вызванное ироническим замечанием сына. «Но мы уже проехали топи». Во время разговора отца и сына к ним подскакал артоваст я не боюсь топи закричал он весело хотя мой конь и без звезды удачи, но он легко перепрыгивает через любую пропасть Напрасно сам вел важничает он всегда таким образом возвеличивает свою ловкость Глядите, как я буду горцевать!» Не дожидаясь просьб юноши сильно натянув поводе начал стегать коня конь сильно разгорячившись. Взвился на дыбы, его большие прыжки вызвали в зрителях ужас. В любой момент можно было ожидать, что свирепый конь сбросит дерзкого всадника. Но юноша сидел так крепко, точно слился с конем в одно целое. Он держал себя настолько свободно и смело, что нельзя было ожидать большей самоуверенности. Когда конь совсем разгорячился, юноша стал ловко описывать по ровной площадке круги. Конь скакал во весь опор, а артоваст с поразительной быстротой переворачивался вокруг его шеи и снова вскакивал на седло. В такие моменты он был похож на веретено, быстро вращающееся вокруг своей оси.